Корин Алексей Михайлович Пожалуй, никто из преподавателей Московского училища живописи не пользовался среди учащихся такой симпатией, как Корин. В его натуре была необычайная теплота, скромность и искренняя готовность оказать всяческую помощь ученикам. и внешность его спокойная, особо мягкая, отвечала его характеру. Запоминалось его слегка смуглое лицо с нависшими густыми черными прядями волос, из-под которых глядели вдумчивые, немного грустные глаза. Речь его была ровная, спокойная, голос мягкий, густой баритон, Он никогда не сердился, не повышал тона, а указывая на ошибки ученика, как будто советовался с ним о мерах для исправления недочетов, не прибегая к своему преподавательскому авторитету. Если ученик приводил веские доводы в защиту своей работы или своих особых взглядов на искусство, Алексей Михайлович, не стесняясь, соглашался с ним и говорил «А, пожалуй, верно уж, лучше оставьте так, как есть, а то я боюсь, чтобы не навязать вам своих взглядов и своих ошибок». Он преподавал в головном классе, куда был выбран по окончании того же училища живописи. Путь учебы его был тяжелый. С детства он работал под руководством отца, Палехского крестьянина-иконописца. Двенадцати лет был отдан в иконописную мастерскую, а в семнадцать лет поступил в училище живописи в фигурный класс, так как был солидно подготовлен по рисунку и живописи. До школы он прошел все иконописное ремесло, знал его в совершенстве, и оно выручало его потом в минуты нужды, как и мешало ему в живописи. Учителями его были старые классики братья Сорокины, Павел и Евграф, а затем Прянишников и Владимир Маковский. Рисовал и писал этюды в училище «Корин превосходно», получал почти всегда первые номера. Более всех дал ему «Прянишников», талантливый представитель нового тогда течения в искусстве реализма. Сорокины доживали свой век в ложном классицизме, закрыв глаза на русскую действительность. Павел Сорокин не выделялся, кажется, ничем, кроме своей замкнутой жизни и богобоязненности. Последним его качеством пользовались хитрые ученики. Они прикидывались тихонями, и надевали на себя маску благочестия. Особенно отличался в этом ученик Н. Он обращался к Сорокину за указанием н е д о ч е т о в в своей работе. Тот смотрел на рисунок и говорил, «Не стараешься? И потому плохо. Старайся, голубчик, старайся». Ученик жаловался, «Я и то стараюсь изо всех сил». и с кожи, можно сказать, лезу, а вот не выходит что-то. Должно, меня Господь обидел. Не ропщи, — говорил Сорокин, — а лучше обратись к нему с молитвой. «Разве я против этого? — продолжал Энн. «Я уже и в Троице Сергиева ездил». «Ездил? Это хорошо, молодой человек. Это тебе помочь может». п у с т и к меня на свое место, у тебя на рисунке что-то ноги не ладятся. Поубавь маленько. А Энн а п е в а л Вижу, что не выходит, а не знаю, как исправить. Между прочим, настоятель в троице просил передать вам поклон. Настоятель, говоришь? А ты его знаешь? Спасибо, спасибо, дружок. дай ка уголек, и я вот ноги урежу. И Сорокин садился рисовать. Один раз э н даже купил просфору в соседней церкви и принес ее Сорокину как подарок от архимандрита с е р г и е в с к о й лавры, за что Сорокин исправил весь его рисунок, и э н получил за него хороший номер.